Глава 35 Желтые оказались не дураки. Перебив до сих пор оглушенок безумцев внизу, они поняли, что мы засели на втором этаже и готовы накормить свинцом каждого, кто попытается подняться. Поэтому перед тем, как пойти наверх, провели, так сказать, арт-подготовку. Взрывчатка на этапе была запрещена, это все помнили. Осколочные или смарт-гранаты тупо нельзя было купить. Но вот дымовухи и светошумовые не попали под запрет. Поэтому желтые кинули и то, и другое. Сначала громкие хлопок и вспышка, несколько наших, у которых были простые шлемы без стекла, пострадали от этого и теперь усиленно терли глаза, пытаясь вернуть зрение. Потом пошел дым, а потом пошли желтые. Может, они и правда решили, что смогли оглушить и ослепить всех нас, а может, просто очень торопились и не подумали как следует. «Тан, плазма!» — тихо сказал я по групповой связи. «Разъеби их как следует». Бегун снял с плеча пластиковую винтовку. У него был шлем ранга «С», как у палачей, снабженный в том числе защитой от вспышек и тепловизором. Поэтому, как только первый желток показался на лестнице, уверенный, что дым отлично его скрывает, Тан выстрелил. Сгусток голубой плазмы прошел через живот бегуна, игнорируя бронежилет, в мгновение ока, испаряя плоть и кости. Дыра оказалась такой большой, что желток просто-напросто сложился пополам, как бумажный человек, и покатился вниз, разваливаясь надвое. Пролетев через тело бедняги, снаряд зацепил еще кого-то, прежде чем влепился в стену, оставив дымящуюся дыру. Ого, плазменная винтовка выглядит мощнее пистолета. Логично, впрочем. Че за херня? раздались перепуганные крики «У них плазма!». Раненый не стал отступать. Вместо этого он начал палить из автомата. Несколько ответных выстрелов, и желтый покатился по лестнице вслед за располовиненным товарищем. Минус два. Осталось шесть. И наступать они не торопятся. Еще бы после такого представления. Только вот незадача. Нам тоже было некуда деваться. Засели здесь как дураки. Теперь либо прыгать из окон, либо самим прорываться вниз, подставляясь под пули желтых. А тут еще и Антония опять решил испортить мне настроение. «Рик, вам надо уходить. Сюда да. идут палачи». «Далеко они?» «Нет, скоро не будут, будут здесь». «Сколько их?» «Четыре группы, по пять человек». «Вас уже окружили. И чем дольше ждете, тем меньше шансов прорваться». «Окей, я понял. Можно, в принципе, остаться в засаде и попытаться перебить палачей, только с ними будет труднее справиться, чем с желтыми. К тому же зомби могут нагрянуть на шум, да и время идет. Этап не бесконечный, осталось два с половиной часа». «Эй, желтки!» — крикнул я. «Чего тебе, зелень?» — раздалось снизу. «Скоро здесь будут охотники. Нам всем пора валить. Вы уверены, что хотите выполнять квест?» «А то мы, как видишь, больно кусаемся!» «Мы тоже, сука, кусаться умеем!» Пока незаметно, но эту фразу я решил оставить при себе. Стоит быть дипломатичнее, если хочу добиться желаемого. «Предлагаю разойтись!» — крикнул я. «Что, так просто? Вы четверых наших убили!» «Хуй тебе!» — поддакнул другой желток. «Если не разойдемся, все тут поляжем. Вернее, вы поляжете, а мы-то выберемся». Желтые ненадолго посовещались, а потом сделали свое предложение. «Отдайте нам плазму и разойдемся». «Может, сразу жопу подставить?» Раньше меня ответил Тан. «Не смей говорить вперед меня», — сказал я ему, «даже если все правильно». «Нет, желтые, так не пойдет». «Либо просто разойдемся, либо не разойдемся вообще!» Еще одно короткое совещание, и командир «Желтых» сделал другое, более интересное предложение. «Давай тогда так. Ты и я без оружия один на один. Кто выиграет, забирает плазму, а потом расходимся. Вот сучонок. Будто знает, что я люблю подраться. Только времени на это нет». Пока проведем поединок, пока разойдемся, палачи уже будут здесь. Припираться тоже некогда, а идти на пролом чревато большими потерями. — Рик, охотники приближаются! — вторил моим мыслям Антон. — Сделайте что-нибудь! — Ладно, согласен, — воскликнул я. — Деремся до смерти? — До сдачи! — Детский сад! — Ну, хрен с тобой, давай до сдачи! «Мы спускаемся!» «Что ты <связывая> творишь? Вам <связывая> надо бежать оттуда!» Я проигнорировал Антона и оглядел свою слегка удивленную команду. Вручил Айрон Гриф Буру и сказал. «Никто не дергается и не вмешивается. Просто посмотрите, как я уработаю этого дебила, насладитесь шоу. А затем рванем дальше. «Михей, как твой дрон?» «Летает!» Пожал плечами молодой. «В округе бродят безумцы, в целом тихо, и синяя команда где-то далеко отсюда ни и не слышно. Следи внимательно, думаю, охотники уже на подходах». Я отдал Буру свой пистолет и нож и первым направился к лестнице. «Броню снимать пока что не стал. Мало ли, вдруг желтые решили нас бесхитростно наебать и откроют огонь, как только мы окажемся внизу». «Но нет». Бегуны, правда, собрались провести честный поединок. Оттащили трупы своих в сторону и отошли сами. За их спинами валялись расстрелянные безумцы, и весь пол был залит красным. Лидер желтых вышел вперед. Он был уже без шлема, а тело его прикрывала почти такая же броня, как у меня, но похуже качеством, если не ошибаюсь. — Давай, часики тикают, — сказал он. Какая неприятная морда у этого бегуна. Близкое посаженные глаза, утопленные в темных кругах опухших век, кривая переносица и толстые лоснящиеся губы. Как будто он только что сжал селедку и забыл вытереть рот. Моя команда выстрелила за спиной, недоверчиво глядя на желтых. Руки у всех лежали на оружие, Крохотное недопонимание с чьей-либо стороны, и начнется пальба. «Стволы на пол!» — приказал я и выразительно посмотрел на противника. «Чтоб ребята меньше нервничали!» Тот кивнул. «Справедливо!» И велел своим сделать то же самое. «Меня зовут Финн. Мне похер, как тебя зовут. Есть вопрос. Что ставите на победу?» «Кто победит, тот забирает плазму». «Да ты совсем охуел, желтый!» — оскалился я. «Плазма и так наша!» «Ладно, ладно». Финн показал на пушку возле ног одного из своих. «Ставим пулемет». «Согласен». Пулемет выглядел неплохо. Коробка на 200 патронов, сошки, даже коллиматорный прицел. Не то чтобы он был круче плазмы на винтовке, но ставка вполне достойная. Я кивнул и размял шею. «Давай, сука!» Финн встал в боксерскую стойку. «Иди сюда!» «Ну, как хочешь». Я сорвался с места, одним рывком преодолевая расстояние до противника, и подпрыгнул, чтобы нанести удар двумя ногами в прыжке. фин успел закрыться так, что мои сапоги врезались ему в предплечье. Но удар он все равно почувствовал и отлетел на руки своих товарищей. Я эффектно приземлился на ноги и развел руками, мол, «давай, нападай». Это было зрелищное начало схватки. Моя команда взорвалась восторженными воплями, и громче всех орал Бур, который по опыту знал, что бить я умею точно и чрезвычайно сильно. Желтые тоже начали поддерживать своего командира. Слегка ошеломленный фин кинулся на меня. Я нырнул под первый же удар, собираясь пройти в бегуну в ноги, но тот неожиданно сконтрил проход. Откинул ноги и упал на меня сверху, захватывая корпус руками. Я оказался на четвереньках, и фин нагружал меня всем своим весом, а затем влепил коленом в голову. Предсказуемо, но от этого не менее больно. Пришлось оторвать одну руку от земли, чтобы защититься от следующего колена, и фин отреагировал мгновенно. Сбил вторую мою руку, заставив потерять равновесие. Забежал сбоку и оказался у меня за спиной. Дерьмо! Не ожидал, что ублюдок умеет хорошо бороться. Думал, брошу его на землю и буду бить локтями, пока не сдастся. Но, увы, я оказался слишком самонадеян и теперь натурально выживал. фин обхватил мой торс ногами и перевернулся на спину, увлекая меня за собой. Теперь я валялся, как черепаха, с противником вместо панциря. Он бил кулаком то по голове, то по лицу, постоянно пытаясь накинуть предплечье мне на шею, чтобы провести удушающий прием. Расслаблюсь хоть на миг и пиши пропала. Я отчаянно пытался выбраться. Хорошо хоть броня облегает тело и почти не мешает бороться, в отличие от простого бронежилета. Но все равно это не то же самое, что бороться в спортивной одежде или с голым торсом. Фин продолжал наносить удары, подбил мне глаз, рассек кожу на макушке и по лбу потекла горячая стройка крови. Но это херня, потерплю. Главное, шею не отдать, именно за ней охотится желтый, а ударами просто отвлекает. «Сдавайся — Сдавайся! — прокрепил Финн мне в ухо. — Все равно не выберешься! — Давай, замочи его! Бей, бей, козла! — орали желтки, подбадривая лидера. Держа одну руку возле головы, второй я немного отжал от себя ноги противника и ухудрился развернуться, оказавшись к ним лицом к лицу. Желтый по-прежнему держал меня в гарде, но теперь в доминирующей позиции оказался я. Несколько взрывоопасных локтей приземлились на лицо Фина, оставляя глубокую сечку на скуле, но затем ублюдок перехватил мою руку и попытался выйти на рычаг локтя. Хорошая попытка. Он успел повернуться и даже закинуть ногу мне на лицо, но я вырвал руку и подскочил на ноги. Опустил ботинок сверху вниз – Однако удар пришелся по пустому полу. Финн быстро перекатился через голову и тоже встал. Теперь мы смотрели друг на друга иначе, с уважением одного профессионального бойца к другому. Я понимал, что на земле Финн может меня уделать. Сначала я как лох отдал ему спину, затем едва не попался на болевой. Но что он может в стойке, сейчас проверим. Я смахнул кровь со лба и пошел в атаку, не сломя голову, но и без лишней задержки. Прощупал дистанцию с помощью пары джебов, зарядил боковой, и мой кулак врезался в подставленный бок. А следом уже фин решил пройти мне в ноги, но хрен там. Я ушел в сторону и влепил хороший фронт-кик по ребрам соперника. — Охотники, близко, заканчивай! — голос Антона ворвался в голову. «Охотники рядом!» — эхом отозвался Михей. Даже смотреть не надо было, чтобы понять, как зачесались руки у всех бегунов, находящихся в холле. Им хотелось поднять оружие и приготовиться к схватке, потому что встречать охотников с голыми руками — это глупо. Мы же не на втором этапе. — Мы не закончили, — сказал Финн. — Не закончили, но палачи сейчас нагрянут. Пусть наши парни разберутся, а мы разберемся с тобой». Я ухмыльнулся, и фин ухмыльнулся в ответ. Мы оба не хотели заканчивать схватку вот так, не выяснив, кто из нас сильнее. Чисто спортивное упрямство. Два дебила нашли друг друга. Не удивлюсь, если этот парень тоже раньше был в красном октагоне. «Вы что, угораете?» — заорал один из желтых. «Валить надо!» «Поднять стволы!» — приказал я своим. «Занять позиции здесь и на втором этаже. Тан, плазму используй по минимуму. Вдруг отдать придется. Правда, это вряд ли». Аналогично повернулся к своим фин «Чтоб ни один охотник даже близко не подошел. Снайп, тебя касается». «Ага», — сказал бегун с позывным «Снайп», подбирая винторяс. Награда от зрителя 200 кредитов. Награда от зрителя 500 кредитов. Комментарий: интересно. Награда от зрителя 1500 кредитов. Друзья, не забывайте кидать награды моей команде, сказал я, отыскав взглядом камеру под потолком. Им сейчас нужнее. Мы с Фином и без донатов справимся. Бегуны Подхватив оружие, разбежались по этажам и засели возле окон. Мы с Фином остались вдвоем, один на один, если не считать миллионов зрителей, сидящих где-то очень далеко за своими экранами. Меня настиг флешбэк В ушах зазвучал рев толпы. Перед глазами будто замелькали вспышки фотокамер, и голос рефери отчетливо произнес. «Боец готов? Боец готов? Второй раунд! Бой!» Я поднял руки и пошел вперед, и в ту же секунду зазвучали первые выстрелы.